Глава 16. Умная кровь? Домой вернулись уже затемно, и, не заходя в трапезную, прямиком направились к наставнику. Туда же, после разговора с Ялгусом, зашёл и граф Орданский. Мы уже настолько сжились с соседями, что перестали воспринимать их как привидения, кем они вообще-то и являлись. Меня попросили подробно рассказать обо всех происшествиях сегодняшнего дня. Начиная от входа на территорию академии и заканчивая нашим возвращением. Мой обстоятельный рассказ, уточнения, дополнение, разъяснения и ответы на вопросы затянулись до полуночи. Под конец у меня даже язык начал заплетаться. Выслушав меня, Ургас заметно помрачнел. Складывается ощущение, что мы в столице попали из огня до в полымя. И все-таки не могу разгадать, Алтон, кто стоит за сегодняшним нападением. Викон Трунской, помнится, собирался меня покалечить, но голос из кустов был другим. Я вообще не понял, чего они от меня хотели. Сначала поговорить, а потом избить? Не вижу никакой логики. Если собирались покалечить, почему сразу все не навалились? Так нет, сперва одного выставили, затем двоих. Ерунда какая-то. А потом еще эти жандармы. Да, ребятки, тяжело вздохнул Ургас. Вам нужно как можно скорее стать студентами Академии. Самый оптимальный вариант – войти в тройку призеров своей группы. Опыт Борины показывает, что даже студентам не гарантирована безопасность. Не удержался я от замечания. Ее ведь похитили прямо с территории Академии. «Но у тебя же пока нет врагов среди вельмож уровня Маркиза», усмехнувшись, спросил Ургас. «Судя по тому, что на поляне подготовили ловушку с блокировкой магии, за нападением наверняка стоит титулованный дворянин», вступил в разговор ранее молчавший дед Ялгуса. Граф регулярно общался с наставником и уже начал разбираться в новых возможностях современных магов. «Нынешние волшебники значительно уступали чародеям прошлого, которых знал Орданский». «Наверное, вы правы, граф. Подобным артефактом может владеть только кто-то из знатных вельмож», согласился учитель и усмехнулся. «Интересно, существует ли вообще такое место, где Алтон не смог бы вляпаться в очередные проблемы?» «Это не я, — начал оправдываться тоном ребенка, — который пытается перевалить вину на других. «Они сами меня находят». «Может, парочку телохранителей нанять?» — предложил Кортис. «Чтобы привлечь еще больше внимания?» Ургас покачал головой. «Нет, ему достаточно Елгуса». «Граф, вы не возражаете?» «Моему внуку их дружба только на пользу идет». Я тоже не стал возражать. Невидимый телохранитель являлся весьма солидным козырем. Он уже освоил несколько привычных заклятий. К тому же владел парочкой пустотных. Главное было удержать парня от их несвоевременного применения. «Теперь будем ходить в академию только вчетвером», — произнес Игун. «И пусть кто-нибудь попробует напасть», — поддержал его Алгай. Ишит просто кивнул, присоединяясь к решению друзей. «Так и сделаем», — поддержал нас Ургас. А со стороны за вами будет присматривать Кортис. И Ялгус, если заметит подозрительных типов, сразу доложит ему. «Что скажешь?» — обратился маг к помощнику. «Полагаю, будет не лишним привлечь к нашим делам кое-кого из местных», задумчиво произнес Кортис. «Я обмозгую и потом расскажу». «Хорошо, а теперь всем спать. Завтра еще бои второго тура, и их проигрывать нельзя» подвел итог собрания наставник. Борина, по настоянию учителя, в нашей сходке не участвовала. Среди ночи решил не беспокоить красавицу. Наверняка она уже спала. Опять же, не хотелось афишировать наши отношения. Ведь на четвертый этаж мы поднимались все вместе. Мужские комнаты находились в правом крыле, ее в левом. И Алгус наверняка уже рассказал о встрече с Этманом. «Да и обо всем другом тоже. Эх, забыл его предупредить. Ладно, завтра переговорим». Войдя в свою комнату, не стал зажигать свет. Очень хотелось спать. Разделся, присел на кровать и только тут понял, что не один. «У чего так долго?» — раздался сонный голос Борины. «Я даже заснула, пока тебя дожидалась. Извини, я же не знал». Слегка опешил, подскакивая с кровати. Она зажгла магический светильник. «Ой!» — воскликнула девушка, увидев, что я в одних трусах. Быстро натянул брюки. Моя ночная гостья не стала отворачиваться или закрывать глаза. Она спокойно ждала, пока я оденусь и сяду на стоявший возле кровати стул. Недавнюю сонливость как рукой сняла. Вид слегка заспанной красавицы действовал возбуждающе. Так и хотелось ей объяснить что спать удобнее без одежды, но вместо этого спросил. я «Ялгус тебе все рассказал о своей встрече с Этманом?» «Наверное, да. Однако он как-то слишком беззаботно добавил, что с вами больше ничего не произошло, и быстро скрылся. Обманул, наверное. Почему сразу обманул?» «А ты на себя в зеркало смотрел?» «Да, зря я отказался от предложения Ишида убрать синяки из ссадины. Вот на таких мелочах и попадаются». «А чего я там не видел? У меня есть на кого посмотреть», — улыбнулся, глядя в ее зеленые глаза. «На кого, интересно? Есть тут одна девушка». От одного взгляда на нее сердце замирает. «Я ее знаю», — кокетливо поддержала игру зеленоглазка. «Сложно сказать», — произнес, растягивая слова. «Впрочем, ты тоже можешь ее увидеть». «Где и когда?» Игривости в голосе Борины поубавилась «В зеркале, когда к нему подойдешь?» «Ну ты и плут, но от ответа все равно не уйдешь. Что произошло? Кто это тебя так?» Пришлось по третьему разу описывать сегодняшний день, особо выделив действия Мара. Выслушав, она задала довольно неожиданный вопрос. «А ты хотел бы поехать со мной на озеро Рахна?» «Да с тобой я хотел бы поехать куда угодно. А что на том озере?» «Мне, конечно, известна официальная версия ее отсутствия на занятиях. Дескать, Борина сейчас отдыхает на каком-то курорте». Но в подробности ее легенды не вдавался, поэтому и спросил. «Неважно», — махнула рукой Борина. «Можно я тебя кое о чем попрошу?» «Ух ты! Интересно, о чем может попросить юная красавица», «Находясь в моей постели. Сделаю все, что в моих силах», — торжественно пообещал ей. «Выиграй, пожалуйста, турнир». Честно говоря, сейчас у меня мысли о турнире находились где-то в другом измерении. Однако ответил сразу, «Раз ты просишь...» «Спасибо. А сейчас иди ко мне». А вот теперь уже звучала не просьба, а скорее царственное повеление, «Но кто я такой, чтобы отказывать девушке?» Заснули мы не скоро. Стоило провалиться в царстве Морфея, как снова увидел знакомую дверь. Какого бана? Раньше хотя бы слышал голоса возле решетки. А теперь мне хотят показать, что дверь никто не ломал, а когда она сама начала медленно открываться, мысли потекли в ином направлении. «Ничего себе!» «Забыли закрыть или приглашают в гости?» «Второе, хозяин!» — прозвучал женский голос. «Заходи! Меня еще и подслушивают!» Хотя пока ни слова не произнес. Называют хозяином, но разрешения на чтение мыслей не спрашивают. Сразу за порогом находилась просторная гостиная, из которой вели четыре выхода. Непроизвольно связал их с количеством постояльцев своего магического источника. Сейчас в гостиной находились лишь теневые образы. «Приветствую вас!» – поздоровался, осматриваясь в помещении. «А у вас здесь уютно!» Стены, мебель, пол, потолок – все было выполнено в теплых светлых тонах, с которыми почти сливалась цветом одежда ее обитателей. Бежевое платье настроенной барышни и летний костюм – «Оттенка какао с молоком на мужчине атлетического сложения». «Здрав будь, хозяин!» Оба слегка поклонились. «Чем обязан нежданному приглашению?» Спросил я, поскольку и не надеялся попасть в эту комнату. «Первая стадия твоего развития, хозяин, преодолена», заговорил мужчина. «И значит, получен доступ к одной сотой наших знаний». «Первая стадия?» «Это, конечно, хорошо, но когда и как я сумел ее преодолеть?» «Во время драки на поляне», — пробасил атлет. «Хм, так ведь тогда я не использовал магию. Ты сумел поставить запрет на ее использование. Хотя щитовик пытался это сделать, но не мог преодолеть выставленный тобой барьер». «О как! А если бы он все-таки преодолел?» «Было бы только хуже», — теперь уже ответила женщина. Хотел к ней обратиться и понял, что не знаю имен своих образов. Если теней могут называть опасник и щитовик, то этих... Скажите, а как вас величать? А то неудобно разговаривать, не представившись друг другу. Хозяин сам выбирает имена для слуг, произнес атлет. Лучше, если их как-то связать с собственным. Хорошо, долго раздумывать не стал. Ты будешь платом, а ты тоней. «Подходит?» «Спасибо, хозяин!» Они ответили в унисон и также одновременно поклонились. «Не стоит благодарности. Лучше скажите, я теперь смогу осознанно пользоваться вашими заклинаниями. Кто его знает, хозяин? Мы попробуем обучить, а дальше все от тебя зависит». «Похоже, халявы не будет», — проскочила невеселая мыслишка, и барышня бросила на меня осуждающий взгляд. Видать, у нее сильно развита магия разума. А как будет проходить моя учеба? Как везде и всегда, только в индивидуальном формате. Когда начинаем? Прямо сейчас хозяин. Тоня кивнула в сторону стола, на котором лежали письменные принадлежности. Авторучка и толстая общая тетрадь, как раньше была, на девяносто шесть листов. Их словно из моей студенческой жизни выхватили. «Ежики и бонитовые с ученой степенью. Мне придется конспектировать, и где я потом свои записи найду? В сознании, хозяин. Для этого даже не надо будет впадать в спячку», — объяснила Тоня. Опять за парту. «На этот раз постигать грани магии, без которой мне, похоже, в здешнем мире не выжить». «А что мы будем осваивать сегодня?» — спросил у теневых образов. «Попробуем усилить магии крови». «Ответил Плат. Не хотелось бы потерять тебя из-за ядов, как это едва не случилось в живой степи. Я хорошо запомнил тот случай, когда наш целитель впервые оказался бессилен. Мне становилось все хуже и хуже, но потом, отключившись, я оказался возле своего магического источника и подслушал разговор теней. Только вмешательство тени с магией крови меня тогда и спасло». «Здесь часто травят? От яда волшебников гибнет гораздо больше, чем от стали или магии. Как думаешь, какой способ для нейтрализации яда самый лучший?» «Противоядие», — не задумываясь, ответил я. «Разумеется, но только если его принять вовремя», — кивнул учитель. «Вот только отравитель обычно не сообщает, что в твоем бокале имеются посторонние добавки». Тогда я принялся активно размышлять. Мои слуги, хотя вернее будет сказать «учителя», использовали слово «хозяин» вместо имени, без почитания или тем более подобострастия, и меня это более чем устраивало. — Что бы ты ни ответил, будешь неправ, — сообщила дамочка. — Лучшее средство от яда — вообще не принимать его. «Точно — Точно, — заулыбался Плат. — Правда, такое случается крайне редко. Отравленными могут оказаться любые вещи. Стрела, кинжал, одежда, воздух. И тогда наша кровь должна стать главным защитником, если ее этому научить. Что ты знаешь о кровеносной системе, хозяин? Есть сердце, артерии, вены, капилляры. Сердце качает кровь, разгоняя ее по всему организму. «Отлично», — похвалил он. Что будет, если перекрыть вену или артерию? Смерть. Правильно. Поэтому блокировка отравленной крови не должна перекрывать движение остальной крови по сосудам. А это возможно. Если кровь умная, то вполне, — ответил атлет, — чем несказанно меня удивил. Умная кровь? Они бы еще про пот, гениальные сопли и мыслящие слюни мне рассказали. Что за чушь? Она выявляет угрозу и оперативно находит эффективный способ борьбы. В принципе, под этот термин подходит любая. Но одна работает быстро, другая медленно, продолжил лекцию теневой образ. Ты можешь сделать мою кровь быстрой? Такой ее ты сделаешь сам, если усвоишь мои уроки. Причем это лишь начальная стадия освоения магии крови. «Та одна сотая, которая мне доступна? Чуть больше. А к окончанию моих уроков ты должен добраться до второй стадии». «Хорошо, доберемся», — не стал возражать я. «А теперь записывай все, что буду говорить». Он начал быстро диктовать материал, и у меня даже во сне заболела кисть. Пытаясь успеть за диктующим, писал, практически не вдумываясь в написанное. И в голове, по-моему, вообще ничего не отложилось. Какие-то фильтры, переплетения магических каналов с кровеносными, узловые точки, чистящие заклятия. Не помню, когда столько писал от руки. Строчил, как полуавтомат, абсолютно потеряв счет времени. Под конец лекции исписал треть тетради, и пальцы уже буквально отказывались слушаться. На этом урок окончен, ученик. Постарайся за день сделать все упражнения по пять раз. «Какие еще?» – проснулся от легкого скрипа двери. Борина выскользнула из комнаты, не дожидаясь рассвета. Я привстал, оперся правой рукой о кровать и едва не взвыл от боли. Работал песцом во сне, а кисть занемела и отдавала нешуточной болью наяву. «А ведь это как раз подходящая ситуация для третьего упражнения», – проскочила мысль, И я вдруг удивительно четко вспомнил одну из записей в тетради. «Ускоренный разгон кровотока в локальном месте. Что там следует сделать?» Понял, что начало получаться, когда кожа руки покраснела и в запястье начало ощутимо припекать. Продержавшись пять минут, прекратил упражнение. Боль довольно быстро ушла. «Интересно, все эти манипуляции добавили ума моей крови?» Так, Какие там еще упражнения? Чуть напряг память, и вдруг четко увидел все пять записанных на листке в клеточку. Круто! Мне бы такое в институте перед экзаменами. Переписал книгу, глядишь, на следующий день все помню. Хотя, чтобы это сделать, понадобится не один день, и рука точно отсохнет. А тут учишься во сне, бумагу не переводишь, на чернилах экономишь. Правда, усталость никуда не уходит. Упражнение решил не делать. Сел в позу лотоса и отрешился от реальности. Или мне кажется, или тут что-то поменялось. Возникла первая мысль, когда увидел сферу, покрытую серебристыми снежинками. Не помню я такой яркости. Мой жизненный источник снова меняется. А почему? Неужели повлияла первая стадия? Облепленный снежинками шарик разросся почти со слона. В его нижней части виднелся диск зеленого цвета, которому с трех сторон вели ступеньки. Вот этого раньше точно не было. По ближайшей лесенке спустился внутрь сферы, на зеленый пол. Клубок из разноцветных шлангов тоже выглядел крупнее прежнего. Да и орбиты вокруг него преобразились. Цвета всех четырех стали более сочными наполнившись едва заметным сиянием. На диске теперь отчетливо виднелись 12 цилиндрических выступов, и на каждом лежал стеклянный камень. Песец, забаненный наглухо. Почему их так много? Размножаются почкованием? Не может быть. Сконцентрировался на стекляшках и присмотрелся к ним внимательнее. Так это просто маскировка. Но От кого? Кто еще смеет проникать в мой источник жизни? А мои образы, они вроде даже подойти к камню пустоты не способны. Ладно, не буду пытаться разобраться в том, чего не понимаю. Может, попробовать поработать с клубком? Сам же отказался от затеи, вспомнив, сколько усилий требуется на распутывание даже одной орбиты. Просто постоял внутри источника несколько минут и прервал медитацию. Неужто вроде легче стало? Поднявшись на ноги, прислушался к организму. Вот и славно, пора собираться в академию. Как там говорится, турнир сам себя не выиграет, а я почти пообещал бурине победу.